Мы достигли сцены сражения с краулером. В ту же секунду, как мы увидели его, Солнышко спрыгнуло с собаки на землю, создало сферу и стало увеличивать её размер. Она не боялась жара, но не могла защитить от него других. Оставшись в одиночестве, она могла свободно увеличивать своё ручное солнце. Насекомые не могли ничего добиться, они набросились на краулера, но выяснилось, что его шкура неуязвима. Я стала готовить сети паутины, растягивая нити шёлка между летучими насекомыми. Насекомые передатчики помогали мне собрать больше существ, чем я могла бы сама по себе. Всё внимание было занято роем. Почти миллион пауков, они составляли не слишком значительную часть роя. Гораздо большую часть моей армии составляли муравьи термиты, мухи, тля, мошки и жуки. Я посылала самых бесполезных хemie, И настолько много, чтобы перегрузить её, но достаточно, чтобы у неё был резерв. Он большой, он сильный, он ошеломительно мощный, но всё же он не левиафан. Полуки начали сплетать нити в косички, летающие насекомые по мере увеличения длины направляли их сквозь петли шёлка. Когда груз становился слишком тяжёлым, они снижались по спирали, максимально замедляя спуск. Я подумала, что сейчас контролирую больше насекомых, чем когда-либо прежде. Потоки данных от моей силы проносились сквозь меня в таком количестве, что я едва осознавала, кто я и где нахожусь. Причиной было не количество насекомых, а множество инструкций. Пауки, организованные по количеству доступного материала выпускали нити. летающие насекомые собирались в отряды, транспортировали более медленных существ вперёд и перемещали пауков, чтобы плести сети. Мелкие бесполезные насекомые направлялись к ним и формировали десятки обманок миллионы инструкций в секунду. Говорят, что во всем мире насекомых 200 миллионов раз больше, чем людей. Конечно, значительная их часть предпочитает тропические леса и другие территории, которые люди пока не заселили, но в конце концов это были только насекомые. Я, кроме шестиногого братства, в моей власти были и другие существа. Я ощущал их под землёй, в стенах, даже под мостовой. Уже в первые недели после больницы я научилась воспринимать их как фоновый шум и просто пополнять ими свой рой. Сейчас всё было по-другому. Зона действия возросла, и на этот раз не потому, что я была растеряна, загнана в угол или поймана в ловушку, до того, как Кроулер заметил нас и повернулся, чтобы держать в поле зрения своих бесчисленных глаз. У меня была возможность подумать и испытать возможности полного спектра моей силы. Мы были такими крохотными, даже в пределах ближайших окрестностей, которые покрывала моя сила, приблизительно по триста метров в каждом направлении, всем оказались маленькими, даже краулер. Не используй против него своё солнце. предупредила сплетница. Это не поможет нам а в будущем сделать его сильней». Тогда что мне делать? Здесь нет гражданских. Легенды остальные эвакуировались, сказала я. Здания пусты. Она кивнула, явно уловив мою мысль. "Ты заходишь сверху солонца с земли?" спросил Мрак. Она кивнула, и осталась позади, а они шагнули вперёд, готовые действовать. Краулер пропустил удар снаряда баллистики и растянулся на мостовой. Птица Хрусталь направила на него поток стеклянных осколков, а Генезис скинула ему на голову обломок размером с автомобиль. Удивительно, как мало это его замедлило. Мрак и Солнышко приступили к делу. Мрак окутал Краулера темнотой, Солнышко впечатывалось в фасад здания. Крохотное солнце разрезало металлобетон, метая зигзагами по этажу. Когда опоры были уничтожены и расплавлены, здание рухнуло на улицу, подняв клубы пыли и заставив нас попятиться. Краулер весил несколько тонн, но в этом отношении здание превосходило его. Мы поспешно собрались вместе, приземлилась Генезис. Минута 45 секунд, сказала сплетница. Если повезет больше. А потом спросил регент: «Они разбомбят район?" пояснила я. Сплетница со и Трикстер забрались на спину Бентли. Суку уселась позади меня. Чертёнок, если можно так выразиться, материализовалась, сняв эффект своей силы. Остались она и баллистик. Три человека, Два летуна?» — спросила сплетница. Сможет нести одного, сказал регент. Слишком устала, чтобы поднять больше. Птица Хросталь приземлилась рядом с ним и обхватила его руками. Я могу попробовать поднять остальных. Голос Генезис звучал удивительно нормально для гаргульевого вида. Только протянула ей цепь. «Минута 15 секунд. Не знаю, паранойя это или голос моей силы, но мне кажется, когда время выйдет, удар будет скорее раньше, чем позже. Генезис сложила цепь в петлю, чартёнок и баллистик уселись, и Генезис начала взгляд, когда послышался звук рассыпающегося щебня. Чёрт, выругался мрак. Вперёд, вперёд. Одна минута или около того. Мы побежали Шум осепающейся массы облаков сменился гортанным смехом, казалось, звуки издаёт не одно чудовище, а множество горгонтио смеющихся в унисон. Ещё! Голос оказался ещё более неестественным, смесь звуков, которые с трудом сливались во что-то напоминающее слова, похоже на то, как я говорила через рой. «Сразитесь со мной. Краулер бросился в погоню, раздались тяжёлые удар огромных ног, они были физически ощутимы. Он был в 30 метрах позади нас, но толчки сотрясали Сириуса. Насекомые следующие за мной сообщили, что краулер остановился и взгромоздился на задние ноги. Он ухватился за угол здания и вырвал кусок кирпичной кладки, изгибая тело для его броска. "Берегись!" крикнула я, предупреждение запоздало. Бросок угодил генезис в одной из крыльев. Она рухнула вниз, и баллистик с чартёнком упали с высоты 5 метров на землю. "Чартёнок!" вскрикнула. "Нет!" Кроулер остановился, чтобы ухватить ещё один кусок бетона, и это дало мне время вывести насекомых на позицию. Они налетели на кроулера, разбрасывая свитые шёлковые верёвки, соединённые клейкими нитями и тонкими паутинками. Даже гусеницы принимали участие, выделяя шёлк, из которого они обычно делают коконы. Он был огромным, но шёлка было очень много. Я видел, что ему сразу стало тяжелее двигаться. На лице даже появилось выражение удивления, когда он обнаружил, что не может вытянуть передние конечности так, как ему хочется. Он показался бежать набул скован ещё больше. Краулер обладал двумя-тремя тоннами физической мощи, а сила превратила его в существо, которому практически не было равных. Но на стороне насекомых были миллионы лет эволюции, позволивших ему совершенствовать качество шёлка и отточить мастерство его производства. По крайней мере, в данный момент перевес был на моей стороне. Генезис, ты можешь бежать? Блять, нет, ответила Генезис. Я создавала эти когти только для того, чтобы хватать. Действительно, её передние и задние конечности напоминали когтистые руки, а не ноги или копыта. Чертёнок, баллистик, бегите! Ничего не выйдет. Чтобы оказаться в безопасности, нужно преодолеть слишком большое расстояние. Точнее, чтобы чертёнок и баллистик оказались в безопасности, даже если у нас будет лишние две минуты, лишних пять минут. Большинство людей не настолько быстро бегают, и ни чертёнок, ни баллистик не были хорошими бегунами. К тому же, похоже, чертёнок при падении получила травму. Сплетница, крикнула я. Возьми чертёнка. Бантлис сможет взять четверых?» Ясно, крикнула она, повернула Бентли к чертёнкова, помогла из забраться на собаку и посадила впереди себя четверо человек, но трое из них стройные девушки. Сериус не отличался такой силой, мрак был тяжёлый, Сукунин на завёржку дощавой, у баллистика была комплекция игрока в американский футбол. Я сомневалась, что Сириус вытянет нас вчетверах. В любом случае он не сможет двигаться достаточно быстро. Мрак, крикнула я. Не вздумай. Он оглянулся на меня. Я освободилась от хватки суки, вывернулась из рук мрака, который пытался меня схватить, и соскользнула на землю. Мне не удалось приземлиться на обе ноги, так что я перекатилась через спину. «Баллистик, садись на моё место, крикнула я вскакивая на ноги. Я оглянулась на кроулера и перешла на бег. Рой, прочел мрак. Просто бегите. У меня есть план. Врать не когда кричишь, и лица не видно. Они подхватили баллистикой и рванули с места. Я быстро оказалась позади. Беги, девочка. Да, Нёсся, ломаный голос краулера, такой низкий, что я ощущала его телом. Я освобожусь! Я поймаю тебя. Я буду лизать твою кожу, пока она не растворится. Я вырву тебе глаза кончиком языка. Я знаю твой запах, и ты никогда не сможешь остановить меня. Ты никогда не сможешь сбежать. Даже привычные движения бега не могли уменьшить предельное напряжение. Бег так давно был моей отдушиной, моим способом сбежать от реальности, от от всего, что на меня навалилось задолго до того, как я надела костюм. Но сейчас он ничего не мог поделать захвативший меня паникой. Я ломала голову в поисках каких-либо вариантов. Канализация? Можно ли спуститься в канализацию или в ливневый сток? Это вариант, хотя из-за разрушенных городских коммуникаций такая попытка могла стать самоубийственной. Насекомая. Могу ли я поднять себя так же, как поднимала инструменты? Больше шёлка, больше насекомых. Я не могу пойти на такой риск. Одна минута наверняка уже прошла, время вышло, и теперь всё зависело от моей удачи. Могла ли Генезис создать новое тело? Ему нужно несколько минут, этого времени у меня не было. К тому же, ей ещё надо меня найти. Нет, Генезис не поможет. Герои. Я проверила направление Джека Джака ампутации. Герои оборонялись от группы людей. Её было больше, чем когда я в последний раз обратила на них внимание. Она вовлекает гражданских. Герои отступали, сохраняя строй. Судя по всему, Тайник использовал свою силу. Некоторые насекомые исчезали из реальности, когда он касался членов своей команды, переместил их в другое измерение. Остальные собрались вокруг него, кто-то из стражей, урсы и сталевары. Хорошие парни готовились к неизбежной бомбёжке. Джекампутация тоже бросились бежать. Они о чём-то догадались по поведению героев. У них столько же шансов, сколько и у меня. Эми она бросилась бежать, остальные преградили ей путь, выкрикивая предупреждения. Она использовала силу на насекомом, над которым работала, завершая в нём последние неведомые мне связи. Моё понимание работы стрекос-ретрансляторов было крайне поверхностным. Здесь было не лучше. Одно насекомое, но я не ощущала его целиком. Я не понимала его внутренней биологии, того, как оно действует, какие инстинкты его направляют. Хоть бы это сработало я оглянулась через плечо и пожалела об этом. Краулер был связан с насекомыми ещё плотнее, но его вид заставил меня оступиться. Я споткнулась и чуть не упала. Мне удалось удержаться на ногах, выпрямиться, но при дальнейшем беге чувствовалось, что я потянула ногу. Давай, давай. Мы встретились на середине пути, Повинуясь моей силе, он развернулся в воздухе, спиной ко мне и заскользил по земле. Длиной 2 метра, в ширину и в высоту в полтора метра. гигантский жук С первого взгляда он напоминал жука геркулеса, но был шире, с более массивными длинными ногами, и двумя передними конечностями, похожими на клешни богомола. Он щеголял чёрным панцирем со светло-серыми краями, который казался шероховатым, и у него был большой рог, загнутый вниз в сторону земли. "Пожалуйста", взмолилась я, закидывая ногу через его головогрудь и хватаясь за рог. Позабала странная, казалось, что от малейшего толчка её по дольцам вперёд. "Давай же!" Он пополз по земле медленнее, чем я бежала. Его панцирь позади меня разделился, открывая огромный сложный набор крыльев. Они начали двигаться со скоростью 60-70 взмахов в секунду, приводимые в движение сложной работы биологической гидравлики и мускулатуры. "Давай же", умолила я. Я почувствовала, как он поднимается. Я даже пнула его ногами, словно рассчитывая, что это ему поможет. Мы сильно ускорились. Ветер от движения развивал мои волосы, но он летел только вперёд, не вверх. Когда мы приземлились, я оттолкнулась ногой от поверхности, ничего не получалось. Я осознала почему. Обычно насекомые обладали встроенным знанием, как им себя вести. Это же была совершенно новая форма жизни. Он обладал всеми необходимыми частями тела, ими мы его, сделала все необходимые улучшения, чтобы компенсировать проблемы, возникшие из-за увеличения размеров, но несмотря на все модификации, он не знал, как летать. Я использовала силу, контролируя каждое его движение. Он снова начал ускоряться. Положение тела изменилось. Я слегка сдвинулась и оказалась сидящей на его самой высокой части, ногами обхватывая его грудь и потерял равновесие. Мы врезались в землю с высоты 3-4 метров. Броня смягчила удар, но я врезалась в тротуарл бом. Я подумала о сотрясении, которое возникало у меня от каждого удара по голове. "Ну давай же", рычала я, поднимаясь на ноги. "Только бы уцелел, только бы уцелел". Он был в порядке. Я обследовала его своей силой, хоть и не понимала его естественным инстинктивным образом. Сосредоточилась на нём. командам, он использовал взмахи крыльев и острые клешни, чтобы перевернуться. Когда я подошла к нему, он был готов. Я оседлала его и предприняла ещё одну попытку. Мы снова взлетели, на этот раз быстрей. С первой попытки мы набрали высоту. Я погрузилась в управление, контролировала дыхание и пыталась избежать инстинктивных движений, которыми моё тело пыталось удержать равновесие. Если учитывать объём отсеков для крыльев и сами крылья, которые выдвигались наружу из под панциря, он был не больше мотоцикла. Отношение к нему как к мотоциклу помогло мне увереннее наклоняться на поворотах, чтобы он плавно скользил в воздушных потоках. Смех сорвался с моих губ, вызванный истерикой, облегчением и восторгом. Я летела выше шестиэтажных зданий, но едва это осознавала. Эми услышала, как Мрак сказала о проблемах со средствами передвижения и мои слова об отсутствии огневой мощи. Она смогла придумать, как нам помочь. За то время, что у неё было, с теми ресурсами, которые я предоставила, она сделала это всего за несколько минут. Набравшись уверенности в механике полёта, я спустилась ниже. Мы были быстрее остальных на земле и обогнали их с лёгкостью. Я ослабила свою мёртвую хватку на жучьем роге и махнула одной рукой в сторону приветствие, салют. Потом я снова взлетела выше. Краулер всё ещё скованный не мог разрывать шёлк быстрее, чем миллионы пауков плели его. Если бы был какой-то способ остановить бомбёжку, я могла бы что-нибудь сделать, чтобы приковать его, дать время героям, чтобы те его надёжно зафиксировали. Но способа не было. Я почувствовала, как стояк заморозил тайника во времени, затем заморозил себя, по крайней мере, свой костюм. Осталось только четверо. Стояк, Тень курсы Курс и Стилевар. Бомбы вот-вот упадут, и я могла только надеяться, что мы уже вне зоны поражения.